Глава седьмая. За годы работы охотником за головами какие только цели ему не попадались: и дрочливые, и стеснительные, порой харизматичные и добродушные с виду, но такое с ним случилось впервые. Объект оказался ребёнком, и каким Если он всё-таки дитя, подумал он. Жертвы исполнилось 50. Но в голове воина эхом отдавались слова оть же о том, что представители разных рас взрослеют по-разному. Манда понял, что таращится на существо, пытаясь разобраться. Взгляд глазищ из грави-колыбели говорил о любопытстве, интересе и доверии. Значит, создание было довольно юным, пожалуй, даже малолетним. Но в этих глазах светился и ум. Мандалорец шагал вперед, а грави-каляска плыла за ним по пятам. Миновав площадь, они добрались до откоса, туда, где зазубренные скалы вздымались в небеса, рдевшие на закате. Следя за дорогой, Манда внезапно осознал, что думают о заказчике, оставшемся на Неваре, и гадает, что за применение тот найдёт этому столь дорогому объекту. Разумеется, галактика Кишела очень ценными и весьма опасными существами, которые прикидывались самыми обыкновенными и беспомощными, чтобы использовать тех, кто обманывался на их счёт. Он снова взглянул на дитя в колыбели, летевший за ним на расстоянии вытянутой руки. Глаза малыша блеснули в ответ. Он внимательно разглядывал всё, что творилось вокруг. Возможно, заказчик не просто подыскивал себе очередную редкую расу в коллекцию, а хотел добавить в чей-то бродячий цирк ещё одного артиста. Но к чему тогда все эти меры безопасности? Почему ребёнка так охраняли? Мандалорец остановился, изучая низкие каменные пещеры, вставшие на его обратном пути к кораблю. Маленькие создания, похожие на ящериц, горвинсну, шустро сновали по скалам. Дитя не на шутку заинтересовался ими. Скоро стемнеет, и охотнику надо понять, как вернуться к кораблю. Блург куда-то пропал. должно быть в какой-то момент просто ушёл по своим делам и оставалось только проделать весь путь пешком а это значило манда замер не додумав мысль и прислушался к тишине казалось в каньоне лишь одиноко свистел ветер но за ним слышался слабый но отчётливый шелест материи кроме них тут был кто-то ещё вдоль скалы митнула тень К самому его левому боку охотник опустил руку, открыл кабуру и взялся за бластер. Спустя миг на него с рыком обрушился Трандошанин, размахивая вибротопором. Манда круто нулся, уходя от лезвия, и, дотянувшись до грави-каляски, что есть силы оттолкнул ее в сторону, чтобы малыш не пострадал. Наверное, ему показалось, но из колыбели донеслось восторженное хихиканье. На помощь первому трандашанину пришёл второй, и они вдвоём, вращая топорами с рёвом и рыканьем, пошли на приступ с двух сторон. Манда, взмахнув ружьём, сдержал атаку одного, но второй снизу достал его, ударив по груди. Лезвие топора оказалось чрезвычайно острым. Оно рассекло доспехи и врезалось в кожу. Охотника пронзила острая боль. А чуть и в кровь враги удвоили усилия. Мандалорец удалось сбить одного из них с ног. Он развернулся и быстро поднял ружьё перед собой. Воин ударил трандашанина разрядом электричества и приложил его прикладом по черепу. Когда другой нападавший попятился и, развернувшись, побежал прочь, охотник поднял ружьё и выстрелил, разнеся бандита в лоскуты. Медленно осевши на землю. Впрочем, не только лоскуты. Взглянув на бывшую одежду Трандашанина, Манда увидел и брелок трекер. Значит, тот тоже охотник за наградами и пришёл за своей жертвой. Сколько же представителей их профессии нанял заказчик? Десяток, сотню? Воин вздохнул. Пока что не было причины ожидать ещё охотников. Но в пустыне поднимался ветер и близилась ночь, а им надо где-то отдохнуть и переночевать, и лучше бы где-то на возвышенности. Нужно починить доспехи и обработать раны. Они продолжили путь. Темнота сгустилась очень быстро. Это было и неожиданно, и неизбежно. Но к этому моменту Манда нашёл подходящее место для стоянки, зажёг фонарь и присел у низковольтного прижигательного прибора, чтобы заняться ранами на груди и руке. Рана от вибротопора оказалась довольно болезненной, но не особо глубокой. Прижигатель превратил порез в морщинистую чёрную полосу, которая скоро станет шрамом, ещё одним в богатой коллекции. Подняв голову, Он увидел, что дитя выбралось из своей коляски и теперь ковыляет ему навстречу. Малыш простёр вперёд ручку, будто чувствовал, что происходит с охотником, как ему больно и как сурово лечение, и хотел бы помочь. Мандалоринец взглянул на него и покачал головой, забираясь обратно. Он приподнял малыша и усадил обратно в коляску. Почти совсем стемнело. И в небе над ними уже начали зажигаться звёзды, образуя всё новые и новые скопления света. Вдруг он почувствовал, как сильно устал. Закрою-ка я глаза на минутку, подумалось ему. Когда он открыл их снова, светило солнце.